Уже сейчас сквозь абресы домов, кафе, киосков, серую громаду Цума и великую стену гостиницы «Урал» с ромбическим циферблатом часов на фасаде, сквозь высотки новостроек и руины долгостроя проступали, словно привидения, энергетические слепки старых, уничтоженных домов, нередко деревянных. А если заглянуть поглубже, снесенные леса, сосыпанные реки, взорванные скалы, стёртые с лица земли деревни, поселения и городища. Оглянувшись мельком на здание фарминститута и разглядел парящий в небе над ней эфемерный купол церкви Рождества Богородицы. Как странно. Я ведь никогда её не видел, даже на старинных фотографиях. Тридцать пять лет ходил мимо. И мне в голову ни разу не пришло, что вот это здание с полукруглой пристройкой Трансепта, бывшая церковь. Говорят, на месте взорванного большевиками Храма Христа Спасителя, над зеркалом открытого бассейна Москва, люди тоже часто видели призрачные очертания стен и барабанов с куполами. Но мы в Перми редко смотрим вверх. «Ничего не исчезает, — подумал я, — и ничего не возникает ниоткуда. Всё есть, и ничего на самом деле нет. Но прошлое всегда даёт о себе знать, как бы ни развивались события. Пермь — странный, призрачный, возникший ниоткуда город. Город, которого, может быть, и вовсе нет. Спроси любого человека в России, — где, по его мнению, находится Пермь. И девять из десяти спросят, а что это? Немудрено. В советское время город Молотов даже не значился на карте России. Михалыч не зря возмущался. Помню, недавно некое столичное историческое общество прислало факс администрации города, что они просят, я цитирую, поделиться материалами о Перми, Березняках, Кизили и Чердыни. Двадцать первый век на дворе. Дожили, мама. Это ж нарочно не придумать. Наши не знали, что им делать. Смеяться, плакать или послать. Хотел бы я посмотреть на рожи этих столичных историков, если бы мы попросили рассказать нам о Москве или Петербурге. До сих пор, пока по телевидению передают прогноз погоды, Первый поминают через два раза на третий, Часто его вообще нет на карте синоптиков. И это миллионный город, столица области, а с недавних пор целого края. Даже первые иностранные туристы у нас появились только в 87 седьмом, а до того город был закрытым. И странное дело, даже когда сам живёшь в нём, возникает впечатление, что весь он целиком существует только у тебя в голове, а стоит из него уехать... Сразу исчезает, растворяется, как дым средь болот и лесов. А уезжают многие, и часто навсегда. Уезжают или погибают. Пермь неблагодарна, у неё короткая память. Она мало помнит своих сыновей и дочерей. А да что говорить о людях, если даже время и обстоятельства основания города до сих пор достоверно неизвестны, забыты? возникший по приказу свыше, посреди глухой тайги, населённый пришлым людом, Что он? Кто он? Для чего он здесь? Мне сделалось муторно. Какое-то глухое давящее облако зависло рядом, где-то в глубине, в провалах и пустотах под ногами. И я это чувствовал, будто эти ложноножки, эти щупальца хватали меня за щиколотки. В этот момент мы проходили мимо собора, и я невольно лицом обратился к нему. Непонятная энергия шла будто бы оттуда, с этой стороны. Но я не мог определить, что она собой представляет и где находится её источник. Быть может, это потому, что моё внутреннее зрение было ещё не раскрытым, не развитым. Но что-то я определённо чувствовал. Чувствовал что-то. А голос, то ли впереди меня, то ли за моей спиной, продолжал говорить.